Самвел понял, с какой целью Саак так ловко заставил мать рассказать все то, что относилось к его путешествию. Желая вызвать ее на дальнейшую откровенность, он сказал, «Все это касается только достойной встречи моего отца, дорогая мать, но ты умалчиваешь о том, какой прием собираешься оказать его высокочтимым спутником». При этих словах он повернулся к Сааку и Месропу. Вы еще не знаете, что вместе с отцом едут к нам из Персии двовидных персидских полководства Сдик и Карен. Они будут зачищать нашу страну, оставшуюся без царя и патриарха. Им нужно тоже оказать пышную встречу. Сердце матери тревожно забилось. Что собирался сказать Самвел? Неужели он хотел выдать ее тайны Сааку и Месропу? Самвел заметил замешательство матери и продолжал. «Да, с моим отцом прибудут полководцы из Дик и Карен. Когда эти полководцы вступят на Таронскую землю и приблизятся к Карацани, тогда ты, дорогая мать, повели услать дорогу от берега реки вплоть до нашего замка драгоценными коврами. И пусть персидские полководцы войдут в наш замок, шествуя по этому славному красному пути». Вот тогда-то мы справим торжественный пир. Не забудь распорядиться, чтобы им по пути приносили священные жертвы, как велит персидский обычай. Пусть кровью очистится их путь, и пусть по трупам жертв доберутся до нас эти почетные гости. Княгиня с облегчением перевела дух, когда полные горьких намеков слова Самвела были прерваны. Разговор кончился, так как Саак и Месроп поднялись и, поблагодарив княгиню за радушный прием, сказали, что теперь отправятся к князю Мушегу. Княгиня очень неприятно поразило это известие, и тем более, когда она узнала, что гости будут ужинать и ночевать у князя Мушега. «Почему же у него?» — упрекнула княгиня. «Вы меня обижаете. Я прошу, приходите ночевать к нам». «У тебя столько дел, дорогая тетушка!» «Я и мисс Роб не хотели бы тебя утруждать», — ответил Саак. «Мушек же ничем не занят у себя в замке». не весьма дружелюбно проводила гостей до прихожей, взяв с них слово, что перед отъездом они повидаются с ней еще раз. После их ухода она вернулась в опустевший зал и всем своим усталым телом опустилась на диван. Охватив руками отяжелевшую голову, Она стала разбираться, сумела ли хорошо исполнить взятую на себя роль. Итог был безнадежный. Неудача заключалась в том, что она не была последовательна в своей игре. Ведь гости узнали много такого, чего им не следовало знать. Не удалось ей осуществить и злой замысел в отношении Мушега. Она подумала, не позвать ли главного Евнуха и не расспросить ли его. Но через четверть часа он сам явился. Лицо его выражало тоску и уныние так же, как лицо его госпожи. Самвел пошел проводить Саака и Месропа до дворца Мушега. Долго шли они, минуя лабиринт бесчисленных дворов и строений, пока добрались, наконец, до огромных сводчатых ворот дворца, украшенных изваяниями двух больших каменных орлов с распростёртыми крыльями, которые точно бдительные существа охраняли вход в княжеский дворец. Отец Мушега Вацак был самый богатый из всех братьев Мамиконянов, и дворец его был самый пышный. Кроме Тарона, наследственного нахарарства рода мамиканянов, В принадлежала еще часть области Якеляц, где он основал город, названный в честь его Васакокертом. Пройдя через ворота и длинную улицу, они вошли в обширный двор, густо обсаженный вечно растениями и цветочными кустами. Посреди двора в мраморном бассейне высоко бил фонтан, и вода, подобно жемчужному ливню, падала на курчавую голову красивого морского зверя, из пасти которого била струя. Два павлина кружились вокруг этого прекрасного журчащего бассейна. От нежного движения волн по краям бассейна образовался пестрый венок из цветов. В этом душистом, прохладном Эдеме солнечные лучи точно растворяли свое тепло. Здесь царила вечная цветущая весна. Они нашли Мушега в бететке возле фонтана. Он сидел один и смотрел на лужайку, где двое резвых юношей состязались в стрельбе из лука, стараясь попасть стрелою в шар, укрепленный на высоком шесте. Увидев почетных гостей, Мушег быстро пошел им навстречу, обнял сначала Саака, а затем Месропа. «Вижу, — сказал он, смеясь, — что княгиня Тачатуи накормила вас на славу. Долго же вы обедали». Я давно уже поджидаю вас. Они вошли в беседку и расположились на сиденьях, сплетенных из веток. Самвел стал прощаться. — Ты уже уходишь, Самвел? — спросил Мушек. — Я приду к вам ночью, и, вероятно, очень поздно, — ответил тот, удаляясь. У входа в беседку стояли постоянные телохранители Саака и Месропа. Им приказано было уйти и посидеть где-нибудь в стаду, так как они целый день провели на ногах. Юноши, стрелявшие на лужайке, увидев Саака и Месропа, бросили упражнения и прибежали в беседку. Сак обнял обоих и поцеловал. Один из них был Амазасп, сын Вардана Мамиканяна. Другой Артаваст, сын Ваче Мамиканяна. Белокурый Артаваст, Семнадцатилетний бойкий юноша, положив руки на колени Саака, сказал, «Знаешь, сколько раз промахнулся Амазасп? Пять ударов из двадцати!» «А ты, хвостун, сколько раз промахнулся?» — спросил Саак, забирая в свои ладони его ловкие руки. «Всего только один. Рука моя сегодня дрожала почему-то», — оправдывался Амазасп. Этот кудрявый мальчик с блестящими глазами был нареченным женихом красивой дочери Саака Сакануш. Сам из рода мамиканянов он и свою дочь просватал за мамиканяна. И в тот дом, откуда происходила его мать. Браки между близкими родственниками были обычными в то время в Армении, особенно в высших кругах. Обычными были также обручения не только несовершеннолетних, Обручали детей еще в колыбели, даже не родившихся. «Ну, теперь идите, попытайте еще раз счастье», — сказал им Саак. Юноши подхватили свои луки и побежали к высокому шесту с шаром на конце. День уже клонился к закату. Догорающие лучи солнца играли в белый, как снег пыли фонтана, сверкая яркими радужными переливами. Эти краски освещали мрачный фасад старого замка, обращенный к саду. Мушек поднялся с места. «Пройдемте ко мне», — сказал он Саку и Мисропу. «Нам нужно о многом потолковать». Они отправились в покои Мушега, окна которых в этот момент сверкали всеми цветами радуги. Вернувшись к себе, Самвел не знал, что предпринять. Разные мысли роились у него в голове. Смутные замыслы волновали его, и он колебался, затрудняясь определить, с чего начать и от чего отказаться. Он прошелся несколько раз по комнате, затем направился в опочивальню и прилег на постель. Он старался заснуть, чтобы дать отдых измученному сердцу, но заснуть не мог. Мать обещала ему набрать отряд из всадников, подобающий члену семьи князей, мамиканян, и устроить торжественную встречу отцу. Именно это обстоятельство и было главным предметом его раздумья. Отряд всадников, составленный матерью. Он должен ехать с людьми, выбранными ею. Говоря попросту, эти люди поведут за собой Самвела. Поведут, чтобы порадовать отца. Чтобы показать персидскому войску, украшенную золотом и серебром, куклу на удивление персидским полководцам. Такова была цель тщеславной матери. Но у Самвела были свои намерения. Если бы даже мать не предложил, он все равно отправился бы встречать отца, но поехал бы со своими людьми. Он не мог ехать с людьми, избранными матерью, и под их наблюдением. Ему нужны были верные люди, на которых он мог положиться. Именно вчера утром, когда гонец привез ему мрачные вести из Тисбона, У Самвела возник недобрый замысел. Он зрел в нем и постепенно обретал определенность. Чтобы осуществить его, ему необходимы верные люди, которые были бы при нём.